Глава 59. Аксель. Впервые я почувствовал потребность в рисовании, когда мне было 13 лет. В тот день Оливер не пошел в школу из-за температуры, так что, вернувшись из школы, я зашел к нему домой, чтобы немного посидеть с ним. Роуз открыла двери и улыбнулась мне, впуская. «Заходи, солнце!» «Оливер спит». «До сих пор?» «Ну и слабак!» — проворчал я. Роуз посмеялась, и я последовал за ней на кухню. «Хочешь, сделаю тебе апельсиновый сок?» «Хочу», — пожал я плечами. «В тот день мне нечем было заняться, и я не хотел оставаться один». «А Дугласа тоже нет?» «Он здесь, в студии. Сходи к нему, сейчас принесу вам сок». Я поднялся по лестнице дуплекса на второй этаж. Звуки песни «I will» привели меня к нему в студию, и я с любопытством огляделся. Дуглас напевал песню с кисточкой в руке, а Лея танцевала вокруг него. Я таращился на них, пока он меня не заметил. «Эй, мальчишка, иди к сюда!» Он поставил музыку на паузу и улыбнулся мне. Я вошел. Я бывал там раньше, но обычно вместе с Оливером и не обращал особого внимания на красочные картины, заполнявшие комнату. Лишь раз я остановился чтобы внимательно рассмотреть одну из них. Много лет назад, когда Дуглас изобразил жуков с распахнутыми брюшками, полными маргариток. «Что ты делаешь?» — спросил я. «А ты как думаешь?» — он засмеялся. «Я имел в виду такую громкую музыку». «Музыка — это вдохновение, Аксель!» Он снова включил ту же песню, а затем серьезно посмотрел на меня, взяв кисточку, которую Лея подняла с пола. Я никогда не рассказывал тебе, как понял, что влюблен в Роуз. Я покачал головой, немного смущенный тем, что Дуглас столь откровенно говорит со мной на подобную тему. Это было неловко. В этом возрасте мне было достаточно украдкой целоваться с одноклассницей время от времени после уроков. А слово «любовь» вызывало у меня смех. Что ж, это было просто. Я был на набережной с друзьями, когда увидел ее вдалеке. Роу скаталась, и ее волосы были взъерошены, и выглядела она дико. Но как только подошла ближе, я начал слышать ноты этой песни у себя в голове, а следом и слова. Все. Я услышал, как влюбляюсь в нее. — Так не бывает, — пробормотал я. — Это было так, я клянусь тебе. — А что потом? Я провел несколько недель, пытаясь ее найти. Она явно думала, что ты чокнутый. Он улыбнулся и снова поставил ту же песню. Я наблюдал за тем, как он смешивает два оттенка на покрытой красками палитре, и по прошествии нескольких минут, в течение которых никто из нас ничего не говорил, я сел на пол, прислонившись спиной к стене. Оттуда я смотрел, как он рисует. Лея опять танцевала вокруг него под эту песню, пока устав не подошла ко мне. Хотя ей было уже три года, она все еще время от времени ходила с пустышкой. Так было и в тот день. Ее волнистые светлые волосы покрывали плечи, а щеки были румяными. Я позволил ей сесть ко мне на колени. По правде говоря, я тогда не обращал на нее особого внимания, потому что в том возрасте все, что меня интересовало, это проводить время с Оливером и устраивать шалости, После обеда любоваться серфингистами и пытаться подражать им или пялиться на задницы девушек в тоненьких бикини. И все же в тот день мне больше ничего не было нужно. Было что-то успокаивающее в том, чтобы смотреть, как Дуглас двигает рукой и скользит кистью по белому холсту, наполняя его цветом. Я отвернулся от него, когда Лея издала тихий вздох, и понял, что она заснула у меня на руках с пустышкой в виде божьей коровки во рту. «Погоди, я заберу ее у тебя!» Я позволил Дугласу взять ее на руки и отнести в кровать. Когда он вернулся, я уже был на ногах, готовый уходить, но на секунду замер, уставившись на картину. «Тебе нравится то, что ты видишь?» «Да», — ответил я. «Не хочешь попробовать?» — Дуглас протянул кисть. Я немного неуверенно нахмурился. «Сомневаюсь, что знаю, как это делается. Я все испорчу». «Конечно нет». Он настаивал, пока я не сдался. Затем он встал рядом со мной, расплывшись в огромной искренней улыбке. «Я скажу тебе, что делать. Идет?» «Ладно», — согласился я. Ты закрываешь глаза, перестаешь думать, открываешь глаза и рисуешь. «И это все?» — недоверчиво переспросил я. «Это лишь первый контакт». «Ладно, хорошо. Готов?» Я кивнул, затем плотно закрыл глаза и заставил себя отгородиться от всех мыслей, пока не увидел перед собой только ясное небо. Затем открыл их. Потянувшись к палитре, я взял немного синей краски и оставил небольшой след неба там, где рисовал Дуглас. Неуверенность первого мазка рассеялась, когда белый цвет уступил место более синему. Все более и более. Что-то, что вылилось в странное удовлетворение. Удовлетворение от изобретения чего-то. От захвата, отпускания, отложения, выброса, рвоты, излияния, выражения, крика. «Ух, у тебя прямо-таки уверенно ясное небо!» «Мне нравится. Нравится чистое небо». «Мне тоже», — ответил он. «А это?» «Это?» «Рисовать?» Я сморчил нос. «Да?» «Тогда можешь делать это, когда захочешь». Мне показалось это глупостью. Уверен, Ольвер рассмеялся бы, если бы я сказал ему, что хочу рисовать как его отец. Я пожал плечами с насмешливым безразличием. «Может быть, когда-нибудь», — сказал я. «Я буду тебя ждать?» Спустя годы я понял, что улыбки скрывают правду, что бывают дни, которые становятся важными воспоминаниями, что решающие моменты случаются тогда, когда их меньше всего ожидаешь, что очарование жизни заключается в этой непредсказуемости.